потому что я смогу увлечь тебя туда, где ты должен быть. Хочешь ли ты этого или нет?» На утренней молитве Лоренцо стояла на коленях в исповедальне Сан-Сальваторе и горячо шептала «Он хочет уехать, отец мой, уехать во Францию, чтобы присоединиться к революционерам». «Этого нельзя допустить любой ценой. Если вы позволите ему увезти вас туда, Ваша душа будет потеряна без надежды на искупление. Но так как он находится в изгнании, он не может вернуться туда без официального разрешения. Ничего еще не потеряно. Это разрешение он рассчитывает получить от нового парламента. Он считает, что то, что он сделал там, чтобы помочь революции, может обеспечить ему симпатии новых хозяев. Он уверен, что его хорошо примут. Народ любил его там. И он, скорее всего, прав. Надо следить за ним, дочь моя. И ни под каким предлогом он не должен отправить письмо во Францию. Если он напишет письмо, необходимо выкрасть его. Если оно уйдет, вы погибли. Оно не уйдет, клянусь вам. Я сделаю все, что надо. А в это время... Калеостро писал. Секретарь Капуцин тщательно перечитал письмо, исправил ошибку и передал его Калиостро. «Вы думаете, что парламент удовлетворит вашу просьбу? Он не может не признать услуг, которые я оказал делу революции. Я мог бы предупредить ужасный скандал с ожерельем, который нанес такой тяжелый удар по французской монархии». Я мог бы обезвредить эту дьявольскую графиню Делямот, выдать ее. А потом, я всегда был другом народа, который меня уважал. Подумайте, я вылечил более пятнадцати тысяч больных, многих бесплатно. Нет, парламент не может отказать мне, потому что я еще могу оказать ему огромные услуги. Я надеюсь на это и хотел бы этого, потому что я должен вас сопровождать». Но письмо, которое мы написали, кажется мне опасным. Что, если оно попадет в руки врагов? В нем широко освещена вся ваша масонская деятельность во Франции, роль, которую вы там сыграли. Не беспокойтесь, один из наших братьев отбывает завтра во Францию с официальной миссией, позволяющей избежать обысков. Он обещал отвезти письмо. Я передам ему завтра утром, обычным способом. У Лоренцы, которая только что вернулась и слушала, спрятавшись среди одежды в чулане, дверь которого выходила в маленькую гостиную, сжалось сердце. Она так и не смогла узнать, каким способом ее супруг передает тайные послания своим сторонникам. — А до утра? — спросил отец Рулье.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 Лоренца посмотрела на блюдо, расставленное на столе. Вдруг ей пришла в голову мысль. Взяв агарок свечи, она зажгла его и быстро спустилась в погреб. Через несколько минут она вернулась и подошла к столу. Несколько мгновений она колебалась. Но тут ее взгляд упал на набожную картинку на стене. Изображавшую ангела, изгоняющего демона. Она быстро высыпала в кушин с вином содержимое маленького пузырька, который держала в руке, и взболтала кушин. Осторожно она попробовала вино и не почувствовала никакого привкуса. Вино слегка помутнело, потом вновь обрело прозрачность.